Глава тридцать «Я держусь». «Ксения». «Я держусь». Повторяю это себе, шмыгая носом, пока сижу в маршрутке. Очень уж не хочется разрыдаться при куче народа. «Я держусь». Повторяю это себе, проходя мимо сквера, где находится та самая лавочка, возле которой я познакомилась с Тимуром. «Я держусь». Даже когда захожу в общагу, поднимаюсь по лестнице на четвертый этаж, где живет Светка. Держусь, держусь, держусь. Но стоит подруге открыть дверь, а мне оказаться в ее комнате, как держалка заканчивается. Сама не понимаю, как умудряюсь так быстро разрыдаться. Я ведь даже не успела толком пройти в комнату. Слезы брызжут, как вода из сорванного крана. Я ими захлебываюсь. «Эй, ты чего?» Стонет подруга. «А ну, прекращай». Она забирает у меня сумку и ведет к маленькому столу возле шкафа. Стол, доски, шкафа, три девичьи кровати. Вот, собственно, и все убранство ее хором, точнее, общежитской комнаты. Но это, пожалуй, единственное место на всей земле, где мне сейчас хочется быть. А Светка — единственный человек, с кем хочу поделиться, кому излить свою боль. Хорошо, хоть соседок не видно. Должно быть, где-то гуляют. «Светка, я развожусь!» Тяну жалобно. «Чего?» — ухает она. «А ну, снимай куртку и все-все мне рассказывай». Она помогает мне раздеться, и мы обе усаживаемся за стол. Я выдаю ей все, как Тимур застукал меня в квартире с Димой, как указал мне на дверь и сказал, что больше не хочет меня видеть в своей квартире. Как сидел в машине и ждал, пока я уйду. Так, подожди, я нифига не поняла. Качает головой Света. Как же так получилось, что ты сидел на Димке, когда зашел Тимур? На какой черт тебе это понадобилось? Зачем ты вообще впустил его в квартиру? Тяжело вздыхаю и отвечаю. Я просто растерялась, понимаешь? Вот он встает на одно колено, протягивает мне кольцо, причем еще с таким здоровенным камнем. Ой, зная Диму, думаю, тот камень максимум фианит». Машет рукой Светка. О, я в этом уверена. Киваю. Или Феонид, или даже какая-то стекляшка, но не в кольце дело, Свет. Вот честно, если бы он позвал меня замуж, когда я сказала про беременность, сразу бы согласилась. Даже не раздумывала бы. А сегодня зачем? Зачем было меня выгонять, чтобы через несколько недель заявиться с кольцом? Что это как не Тут-то как раз все понятно. Светка снова машет рукой. Не боюсь его задела, что ты по нему не плакала и тут же вышла замуж, вот и забегал как жопа ужаленной. Со вздохом подмечаю, что она скорее всего права. Я задела его мужское достоинство тем, что сразу прыгнула в новые отношения. Ну так вот, продолжаю рассказ. Стою совершенно растерянная. А он тут же заходит, как себе домой. Я его близко не приглашала. Говорю, иди нафиг. А он теснит меня вглубь квартиры своей мощной фигурой. Ведь не маленький. Не пойду и не пойду. Ты носишь моего ребенка. Должна выйти за меня замуж. А потом он так нагло прошел в гостиную, что я в буквальном смысле обалдела. Пригрозила ему, что скоро придет Тимур. А тот и рад. Положил кольцо на диван, а потом вообще туда уселся. Как так и надо. Я подошла к нему. Хотела за руку схватить и вытолкать. А он так хитро меня, хватит, и посадил на себя. Держал, пока Тимур не зашел, так и держал. Знаешь, мне кажется, он услышал его шаги, поэтому так сделал. Специально, понимаешь?» «Да сто пудов!» Света сжимает кулаки, потрясает ими в воздухе. «Специально, чтобы разругать тебя с Тимуром. Но я не понимаю, как он вообще решил запретить туда? Так смело зайти в квартиру?» «Знаешь, — отвечаю хмуро, — я крутила в голове варианты, как он так подгадал, что Тимура не было». Вспомнила, что до его прихода в домофон звонила какая-то девушка, спрашивала моего мужа. «Может, это он подослал, чтобы беспрепятственно войти?» А я еще открыла ей дверь подъезда, дурочка. Светка молчит, жует губу, потом кивает. «Может, и так. Но знаешь, что самое паршивое?» Говорю, разрываемая изнутри жуткой обидой. «Я никогда не думала, что Тимур может поступить со мной так же, как Дима. Он же меня даже не выслушал. Выгнал, как ненужного щенка. Но я же не щенок». Что это за отношения, козел? Рычит подруга, по виду очень злая. Чувствую, как глазам подступает новая порция слез, начинаю активно всхлипывать. Света тут же ко мне тянется, обнимает. Да, может, в положение положении это не лучшая идея, обнимать подругу, у которой на лицо все признаки простуда. Но мне сейчас это просто необходимо. Так мне становится хоть чуточку легче. Однако наша идея длится недолго. Неожиданно в дверь комнаты стучат, причем так по-мужски сильно, что мне становится не по себе. Мы со Светкой переглядываемся. «Я надеюсь, ни один из твоих укажеров не увязался за тобой хвостом, потому что мне обои хочется прибить», заявляет подруга и идет отпирать дверь.